Глава 7. Событие 17 Кто нашел друга, тот нашел клад, а кто нашел клад, тот больше не ищет друга. Чем отличается рыбак от кладоискателя? Рыбак, когда хвалится, преувеличивает, а кладоискатель преуменьшает. Петр стоял перед огромным зеркалом шкафа-купе в своей прихожей и критически рассматривал отражение. Похож он на мецената. В профиль не очень. Да и анфас не сильно лучше. Чего тогда сразу три бредовых идеи в голову пришли? Очень хотелось прибрать к рукам. Не до зубовного скрежета, не до спазмов в горле. Просто хотелось. Вчера встретили в аэропорту Машу. Крылья Родины прилетели на Боинге. ЭМИ скооперировалась с мэрией Лондона и приложила все усилия чтобы русских поскорее отправить к их медведям. Самолет получился полупустой. Вес багажа не ограничивали, и народ разошелся. Даже два товарища из Краснотуринска умудрились себе по стиральной машине оторвать от загнивающего капитализма. Остальные по два-три чемодана тащили. Двоякое чувство. Еще заключая контракт с Эндрю, обговорил, что будет выделен транспорт и гид-переводчик который проведет земляков по недорогим магазинам, и каждому по 300 фунтов на карманные расходы. Это сейчас звучит несерьезно. В 1967 году очень приличные деньги. Наблюдая сейчас за людьми, дорвавшимися до изобилия, и радость Штелли испытывал, что вот 40 человек получили по заслугам. И зубами чуть поскрипывал. Вот ведь вожди, не раздумывая, Миллионы долларов шлют братским компартиям, а люди нормальных ботинок купить не могут. Удивлялся каждый раз Петр, общаясь с Брежневым. Не глупый, не заносчивый человек и не жадный. Есть жилка, которую для себя давным-давно Штелли обозвал коллекционированием. Сам такой: рабочую неделю сократил, субботу сделал выходным днем, зарплату и пенсию на днях подняли в стране. Срок службы в армии сократили на год. Все для людей. Добрый царь встал у руля. Все людям, а ботинок нет. Вика Цыганова тоже с чемоданами приехала. Два новеньких. Отделил ее и кубино-эфиопский коллектив от остальных и усадил в чайку. Пришлось развозить по нескольким адресам. Джанету забросил к Высоцкому, а двух оставшихся в гостиницу «Москва». Керту на самом деле с перемотанной рукой. «Как там? Заживает?» Поинтересовался, помогая с Петром Теской подносить чемоданы до номера. «Не собака укусила? Человек, бешенства не будет. Смеется. «Главное, чтобы микрофон могла держать!» Загоготали, даже лифт покачнулся. «Будешь на встрече с поклонниками рассказывать, англичане так полюбили тебя за песни, ни за что не хотели отпускать!» потребовали хоть кусочек на память оставить. Ржут, как кобылицы. Да они есть, особенно Керту. Интересно, ведь еще не особенно-то каратэ и распространено по миру. А ее вот папочка выучил. Добыл тренера. И, судя по пятерке раскиданных фанатов, неплохого тренера. Дома встретили Машу Вику без слез и пускания соплей. И не потому, что не волновались за чужую девочку. Все равно считали родной. Просто Петр никому про случай в отеле не рассказал. Зачем? Все хорошо кончилось. Чего нервы людям трепать? В чемоданах игрушки и одежда для Юры. Целый ворох детских колготок, на вырост в том числе. Опять по душе царапнуло. Хлопка чуть не больше всех в мире производим. Почему нет колготок детских? Все на порох, на портянке в армии. Сейчас чуть полегче будет, а армия на четверть меньше станет. Еще бы разделить ее на собственную армию и войска для подготовки резервистов. Нет, даже соваться в эту сферу не стоит. Тебе доверили сельское хозяйство. Вот и занимайся. Накорми армию, да и страну заодно. Вчера было. Ночью спал плохо, ворочался. В квартире, как и на работе, жарко. Нужно изобрести алюминиевые батареи и краник для регулирования подачи горячей воды. Пока ворочился, вспомнил о кладах. В Челябинске, в Свердловске, здесь, в Москве, на Украине. Именно украинский и пришел первым на ум. Наверное, так логическая цепочка выстроилась. Жарко, огонь, пламя. Что извергает дракон. Фильмы о драконах. «Синдром дракона». Твою же мать! Вот этот клад нужно обязательно к рукам прибрать. Фильм «Синдром дракона» ведь основан на реальных событиях, связанных с обнаруженной в 1993 году в Кировограде коллекцией Ильина. Завязка сюжета построена на фактах. Поздней осенью 1993 года в Кировограде от инсульта умер простой электрик Ильин. В его доме была обнаружена значительно по размерам и ценности коллекция предметов искусства и драгоценностей. В сериале в детективной форме рассказывалось о событиях, связанных с присвоением и хранением группы высокопоставленных чинов НКВД и КПСС больших культурных и исторических ценностей, изъятых в годы Второй мировой войны, как на территории оккупированных советскими войсками стран Европы, так и в СССР у репрессированных лиц. Найти легко. Известен город, известны фамилия и профессия хранителя сокровищ дракона. Оставлять точно нельзя. Потом братский украинский народ большую часть разворует. Оставить себе? Так там столько добра, что не влезет ни в квартиру, ни на дачу, даже если еще и только отстроенную резиденцию Петра присовокупить. Отдать государству? пруд в хранилище Эрмитажа. В лучшем случае спасибо скажут. Нет, не в деньгах дело. Дело в том, что народу и в этом случае не достанется. Так и в подвалах и будет разворовываться в перестройку. А будет перестройка? Нет Андропова и Ельцина. Созрел план по нейтрализации Горбачева и Шаварнадзе. Самое главное — нет Суслова. Вот и стоял перед зеркалом и спрашивал себя. Похож ли в профиль на мецената? Ну уж хрен, Эрмитажу точно не перепадет. Вот Краснотуринскому краеведческому музею, да еще с новым зданием в придачу, совсем другое дело. Событие восемнадцатое. Трактор мчался по полю, слегка попахивая. «Кашу маслом не испортишь», — сказал тракторист, выливая отработку на гречишное поле. Интересный персонаж сидел напротив Петра. Появление его в кабинете было вызвано желанием нового министра разобраться в одной непонятной структуре. К концу 50-х у Хрущева с подачи правительства или наоборот, сложилось впечатление, что колхозы достигли наконец-то того уровня, который позволит им самостоятельно содержать МТС. В 1958 по 1959 годах Сельскохозяйственная техника была передана непосредственно колхозам. Передана? Хотелось бы посмотреть на честность передачи. Как считали? Нать вам, рубята, пахайте!» «Сама, все сама! Тушьтесь!» Однако практика показала, что не все колхозы способны содержать ее. В силу этого было принято постановление ЦК КПСС Совмина СССР от 20.02.1961, номер 151. Об образовании Всесоюзного объединения Совета Министров СССР по продаже сельскохозяйственной техники, запасных частей, минеральных удобрений и других материально-технических средств, организации ремонта и использования машин в колхозах и совхозах Союз сельхозтехника. Объединение было союзно-республиканским органом и подчинялась непосредственно Совету министров СССР, не Министерству сельского хозяйства. Так ведь и товарищ Тишков не просто министр. Шесть лет прошло. Захотелось Петру Мироновичу узнать, а чем же занимаются товарищи? И вообще, что собой представляют? Если коротко, объединение являлось посредником между сельскохозяйственными предприятиями и промышленностью в части обеспечения их материально-техническими средствами, Оно было призвано всесторонне учитывать потребности колхозов и совхозов в технике и других средствах производства и принимало меры для удовлетворения этой потребности промышленностью. Учет и контроль. Наши все. А кто контролирует контролеров? Не стал Петр разбираться. Решил создать свой орган. Предполагаемый глава и сидел сейчас на стуле венском. Справочка лежала на столе. В стране функционируют 15 республиканских, 137 региональных и 3618 районных объединений, отделений, Союз сельхозтехники, 208 международных объединений, 406 самостоятельных без снабжения и комплектования, 337 ремонтных заводов и 493 автохозяйства. В системе работы 1566 тысяч человек, в том числе 321 тысяча инженерно-технических работников. Как определить, эти полтора миллиона человек пользу приносят или зарплату получают? Полтора миллиона! Твою же ж! Полтора миллиона посредников! Зачем там республиканские объединения? Что, областное не сможет бумажку с заявкой отправить в центральный офис? И этот офис нужно из Москвы удалить. В Дудинку или Игарку. Пусть там считают. Там арифмометры примерзнут к столу. Так для центрального отделения построят отдельную котельную. А излишки на город пустить. Всей Игарке счастье будет. мерз Фердинанд Яковлевич. Штейли глянул на справку, что ему представили. Потом на сидящего напротив человека. Тут вот написано, что вы работали наркомом земледелия республики немцев по Вы Александра Ивановича Гекмана, ведь знаете? 62 года на пенсии человек. Может, зря сдернул. Конечно, председатель СНК Республики. Но он ведь чуть стал, я в это время уже в Иркуте был, в местах не столь отдаленных. При мне был назначен народным комиссаром легкой промышленности асср НП. Улыбнулся открыто. Недавно разговаривал с ним. И правда! Сидит Тишка, Фребус решает, где прав Хрущев с кукурузой, а где погорячился. Тут Филипповна с чаем заходит, и не с одной кружкой, а двумя. «Со мной попьете, Тамара Филипповна?» Петр удивленно откинулся на стуле. «В приемный товарищ один, говорит, что земляк ваш, я позволила себе просчитать последствия, вот что получилось». Кивнула на вторую кружку. «Цены вам нет, только еще и подносик с гулливерами занесите» пообщались оказалось что 1 сентября 1941 александр иванович в соответствии с указом пвс ссср от 28 августа 1941 о переселении немцев проживающих в районах поволжья был выселен вместе с семьей в минусинск красноярского края 5 сентября 1941 заочно освобожден от исполнения своих служебных обязанностей в минусинске Пару месяцев работал инженером-электриком на городской электростанции. Уже с января 1942 года в армии, до июня в Ветлаге НКВД в Кировской области. Здесь стал секретарем партийной организации мобилизованных 12 лесозаготовительной бригады. И что, загнали в тайгу и забыли? Вспомнили, нашли, еще чуть поглубже в землю вогнали для начала исключив из партии. За что? На всякий случай. Немец ведь. После исключения из ВКП-6 отстранен и от этой должности. Переведен в басстрой город Краснотуринск Свердловской области. До мая 1944 года старший диспетчер управления строительства НКВД Богословского алюминиевого завода. И снова не оставили в покое. Как-то немец бывший большой начальник, и на свободе. Сейчас. 22 мая 1944 арестован по делу о руководстве бывшей АССР немцев по Волжье. 9 августа 1946 приговорен к 4 годам ИТЛ. Реабилитирован постановлением Президиума Свердловского областного суда 12 марта 1959. Сейчас в Батуми. Проектный институт пригрел бывшего председателя Совета народных комиссаров. Технику теперь для орошения полей создает. Зашел разговор и о сельском хозяйстве. По кукурузе прошлись. Как без нее? В Аджарии очень много кукурузы выращивали. Причем еще задолго до Никиты Сергеевича. Петр ему рассказал о желании восстановить МТС и урезать до минимума «Союз сельхозтехнику». Гекман тогда и предложил переговорить с бывшим наркомом земледелия республики. Тот как раз в лагерях и статистикой занимался. А адрес дал. А чего заходил-то, Александр Иванович? Спросил перед тем, как земляк откланиваться начал. На дурачка посмотреть. О как. Чего уж на дурачка. Ну не обидно, так, непонятно. Разве умный человек полезет в это? Или хитрый план есть? Есть желание очереди в магазинах короче сделать не устанешь. Летом приезжай к нам. Вина попьем. В море искупаемся. Посмеемся над твоими планами». Ушел. Чуть-чуть, но полегчало на душе. К морю позвали. Вот сейчас сидит перед ним бывший наркозем. Неласково родина к немцам. Чем заслужили? Неблагонадежность, говорите? Ну да, вон и умерца двое детьев в Первую мировую отвоевали. Немцы чистой крови нижними чинами в русской армии. Лежу на печи, как пенсионеру и полагается. Думал, свое отработал. Чем выманивать будете? Шашку дам. А если серьезно, то хочу я до самого минимума сократить Союз сельхозтехнику и из всесоюзной организации превратить в небольшой отдел Министерства сельского хозяйства. В первую очередь ликвидировать республиканские отделения, оставить только областные, да и их выселить в небольшие городки. Из почти четырех тысяч районных объединений оставить в лучшем случае 400 Телефон ведь есть. А вот базы снабжения и комплектования, ремонтные заводы и автохозяйства укрепить, снабдить дополнительной техникой, построить там зерна и овощехранилища и превратить в хороший МТС. О, А людей куда? Не жалко их? Судьбу ведь поломаете. Правильно. Вот и у него сломано. Борьбой Ежова с Берией, с собственным народом. Перегнули. Слово А люди. У людей есть образование. Если сельскохозяйственное, то пойдут агрономами и зоотехниками. Если экономическое, главными бухгалтерами в колхозы и совхозы. Если механическое, возглавят МТС. Везде грамотных людей не хватает. Ну а если летное училище, то нам надо развивать малую авиацию в стране. Поля обрабатывать. А как это будет выглядеть на бумаге? Правильный немецкий вопрос. Издадим приказ о создании в Министерстве сельского хозяйства контрольной комиссии. Человек 100 в штате. Отберете единомышленников. И мол, уже по стране летать и шашка махать. Горькие складочки у рта появились. Только плохой начальник все сам делает. Хороший руководит. Конечно, в первые набеги на бюрократию придется и самому ездить. Показать пример лихой будяновской атаки. Петр протянул руку. Согласны, Фердинанд Яковлевич? А давайте попробуем. Ну вот и хорошо. Потихоньку обрастаем командой. Событие 19. -е. Армянин пишет девушке письмо. Дорогой подруга Алина, как ты догадал, что я не русский? Селушка Захаринские дворики на этот раз утопала в снегу. Не было, не было. А потом словно мешок развязали на небе и веревочку потеряли. Второй день. Петр за люстрами поехал. Пришел вагон с мебелью для семейства Брежневых. Можно и не вспоминать о люстрах. О них ведь ни Ильич, ни Халя еще не знают. Но это «но» есть всегда. Тишкову нужно было положительное решение Брежнева и Политбюро по возобновлению сталинского плана по лесозащитным полосам и созданию искусственных водоемов. Своих сил не хватит. Нужно решение на самом верху. Нужны тысячи и даже миллионы субботников. Нужно дать команду всем городским питомникам, выдать все до последней веточки. Нужна команда крупным, средним, мелким и даже мельчайшим предприятиям по всей стране, отправиться в лес и выкопать подвой. Много подвоя. Потом аккуратно упаковать и отправить в места будущих посадок. Если одним словом, то нужна направляющая роль партии. Если бы Хрущев не остановил выполнение плана, то все и шло бы по нему. А теперь потеряно 10, а то и все 15 лет. Теперь нужен рывок, нужно поднять всю страну. Смогли же в Краснотуринске, там живут обычные люди. Раз эти люди в одном городе сделали маленький подвиг, то и вся страна на этот подвиг способна. Дворики завалило, а дорогу новую нет. Конечно, не достроили. Привезли десяток бульдозеров, сняли сантиметров пятьдесят грунта. Навалили куски скалы, потом и крупный щебень, укатали. Подошел мелкий из Краснотуринска, рассыпали, укатали. Все, зима началась. В половине России кирдык, снег, где и накатают тракторами. А где так обойдутся козьими тропами? Дворики исключение из правил. Во дворах-то снег и в поле. А вот дороги почищены. С одним из присланных из Франции тракторов в комплекте был отвал. С утра прицепили и прошлись. Красота! До самой старой кузницы можно доехать прямо на чайке. Неделя у Петра выдалась рисовальная. На работе некогда, вот и приходилось то в машине, Пока от высотки до здания прохода едет, пока обратно. Вот и сейчас немного почеркал. Нужно два проекта тянуть. Требуются новые эскизы для люстр. Не слишком и просто. Когда организовывали мастерскую, одним из складов Петра были в том числе и эскизы люстр со светильниками. Пришлось напрячься, вспоминая походы в магазины и когда в интернете по сайтам лазил, подбирая свет в квартиру после капитального ремонта. В голову, как назло, лезли ненормальные люстры, а всякие изыски с использованием бутылок и прочих банок. Ну, десяток все же выжил из себя, бесплатно работал. А вот второе рисовальное упражнение было платным. И не просто платным, а очень платным. Нужно было выдавать оговоренный в контракте новый проект для Лего. Готфрид Кир Кристиансен ненавязчиво пнул Бика, А тот звонил сразу Петру. Вчера. Петя, мы готовы прилететь снимать сцену из Роганоса, где битва в Сеньгу. У вас есть снег? Сейчас идет. Хорошо. Я звоню режиссер Жан Жиро. Да, Петя, мне звонил из здания Гитфруд Кристенсен. Спрашивал, готовы ли вы новые эскизы? Из-за несовершенного русского и не понять, это просто вопрос или угроза. «Почти закончил. Через пару дней вышлю через ваше посольство. Хотя... А кто приедет на съемки? Ты будешь?» «Да, я приехал с Мишеля. Будет известный актер Бермандо, Жан-Маре, Алан Дулон. Мы собрали лучших. Нельзя жалеть деньги, нужно снять шедевр». «Блокбастер». «Да, да, блокбастер. Так не понял, что с рисунками?» «Тебе я дам. Может, сам что подскажешь. На самом деле. Должен же и француз, кроме денег, и мысли в общий бизнес вкладывать. Хорошо! Хорошо ему. А тут соврал. Забыл же начисто про Лего. Забыл про сто тысяч долларов? И тем не менее, забыл. Еще выгонят из совета директоров. Где потом деньги брать на три корочки хлеба? Фильм про Буратино, между прочим, начали снимать чуть раньше, чем в той истории. Актеров Петр сам утверждал, а то еще подберут не того. И сам съездил к Акуджаве, и по столу кулаком стукнул. Нужны песни. В кулаке путевка в Карлову Вары. Подлечитесь, маэстро, и песенок там насочиняйте. Есть уже украденные, но их всего несколько, а там весь фильм был музыкальный. Самое интересное, что чехи тоже снимают. Причем и по той самой книге, и по двум продолжениям. Целый сериал. Пришлось опять половину ночи сидеть, рисовать. Сначала не шло. Все не мог интересный конструктор вспомнить. А потом сразу три напрояснивалось. Пожарная часть. Стройка высотки. Со всякими подъемными кранами, башенами и вертолетами грузовыми. И лунная база. Вспомнить-то вспомнил а теперь вот надо каждую детальку прорисовать». В тишине мастерской за мольбертом сидел художник и творил. «Сейчас!» — грохотал недавно поставленный молот. «Вот ведь армяне, чего хочешь, достанут». Дальше за перегородкой жужжал токарный станок. Звенели кувалды и молоточки обычных кузнецов что-то пилили. «Ужас! Как в таком грохоте можно творить?» Потому художник и не творил. Он нарезал резьбу на металлических трубках на том самом токарном станке. Петра увидели, но работы не прекратили. Ходят тут всякие. Руками замахали, мол, затворяй, сволочь. Оставаться Штелли не решился. Закрыл дверь с той стороны. оба к кузне пристройку из досок организовали. Комнатку. Там начальство и нашлось. Петр Макарчану позвонил заранее. Рассказал о проблеме. Дорогой министр, конечно, не сомневаюсь даже. Семь люстры и через светильника будут. Отменим все заказы. Где заказы и где Брежнев? Ночью работать будут. Не переживай. Слушай, Петр Миронович, а тут дорогу, что сейчас строят в селе, до кузницы доведут. Твою ж, как сам-то не додумался. Что эти триста метров? Позвоню. Ай, хорошо! Пообнимались, посмотрели люстры. Красиво! Чуть довиденных Петром в магазинах Праги и Карловых вар не дотягивают. Чувствуется кустарщина. Но это ему чувствуется. А для аборигенов вынос мозга. Спросом пользуется? Спросил, чтобы похвалу себе услышать. Аж ты нет! Них в себе! Почему? Выбираться приходится, люстру покупать или автомобиль. Жадные пошли. Серьезно? О чем же продаете? Машину? От двух до трех тысяч? Так если клиентов нет, почему цену не сбросите?» Не понял Тишков. «Ай! А еще министр! Сейчас это очень престижная вещь. Только уважаемые люди могут купить. Снизим цену, всякие шавки полезут. Рызня начнется, до милиции дойдет. Зачем?» «Я не сказал, что нет заказов. Я сказал, очереди нет. Звонят люди, приезжают, смотрят, берут. Все довольны. Склад не ломится, но и драки на входе нет». «Тоже верно. Ладно, хочу еще с председателем пообщаться, да с директором школы. Грузите в машину коробки. До свидания». «Подожди секунду, Петр Миронович. Ты ведь теперь сельским хозяйством занимаешься». «Меня, уважаемые люди, спросили узнать у тебя, не разрешат ли мандариновых деревьев, гранатовых больше сажать?» «Разрешат. Сейчас готовлю новый указ по приусадебным участкам». «Ай, молодец! Люди спасибо скажут! Дети в Новый год спасибо скажут! Будут говорить «Хрущев дурак! Атишков молодец! Умный!» «До свидания! Правда ведь, доброе слово и кошке приятно!» Разбогатеют армяне и грузины. Вот ведь гады. Раскулачить их. Отобрать и поделить. А может быть, можно посадить десяток грядок клубники и продавать на базаре? Не. Не прокатит. Работать надо. Легче отобрать и поделить. А если теплицу построить и укроп весной вырастить? Ай, тут в колхозе напашешься, да еще дома корячиться. Отобрать. Сталин с Хрущевым виноваты. Один раскулачил, другой налогами и обязательными сдачами задавил. Выявились пахари. Теперь поколениями возрождать надо. Да плюс водка, самогонка, деревня же. Как там сказал старый немец? «Дурачок».